Чем гений отличается от плагиатора? Не пережил случившегося отец Гесса, скоропостижно скончавшийся на следующий день. Никто из окружения Гитлера на это событие никак не отреагировал. И только Альберт Шпеер прислал на похороны старика цветы, не указав, впрочем, что цветы именно от него. Разумеется, Мюллер послал бригаду гестапо арестовать и Вилли Шмидта как основного соучастника преступления. Однако гестаповцы не были допущены на испытательный полигон в Аугсбурге, охраняемый службой безопасности Люфтваффе. Оказалось, что сам Мессершмитт уже арестован по приказу Геринга и отправлен к нему для допроса. Авиаконструктор был доставлен в специальный вагон-салон Геринга, стоявший на одном из путей Мюнхенского вокзала. Геринг встретил мессер Шмидта с нескрываемой радостью. Я предупреждал Фюрера, сдерживая улыбку, объявил рейхсмаршал, — что эти полеты Геса кончатся тем, что он. перелетит к англичанам. Он вообще не был немцем, он типичный британец. Затем Геринг ткнул Мессершмитта в живот маршальским жезлом и заорал. «Вы очень хорошо знали этого мерзавца, Шмидт. Как вы могли доверить ему самолет? У вас что, любой имеет право летать на ваших истребителях? Вам известен указ фюрера на этот счет?» Стараясь сохранить спокойствие, Шмидт объяснил Герингу, что Гесса все-таки нельзя считать любым. Он заместитель фюрера и рейхс-министр. Согласно декрету Гитлера, он имеет право приказывать кому угодно, включая и его, Шмидт. Но все все-таки надо соображать», — немного сбавил Тон Геринг. «Прежде чем предоставлять самолет в распоряжении такого идиота, каким был Гесс». «Если бы вы пришли на мой завод, — ответил генеральный авиаконструктор, — и попросили у меня самолет для испытания, вам бы понравилось, если бы я сначала обратился к фюреру и спросил, могу ли я вам этот самолет дать?» «Между мной и Гессом большая разница, — снова заорал Геринг. Я министр авиации, а Гесс — заместитель фюрера». — парировал мессер Шмидт. Но вы должны были видеть, не унимался Геринг, что он сумасшедший. Как же я мог предполагать? Сухо ответил главный создатель боевых истребителей Люфтваффе, что в Третьем рейхе сумасшедший может занимать такие высокие посты. Геринг весело засмеялся. Отправляйтесь домой, мессер Шмидт, и стройте дальше свои самолеты. Между тем, Фюрер СС Вальтер Шелленберг, глава СД, докладывал Гитлеру, какую информацию англичане потенциально могут выжать из ГЕС. Прежде всего, начальник внешней разведки СС выразил уверенность в том, что из-за своей преданности Гитлеру и делу национал-социализма ГЕС никогда не выдаст противнику наших стратегических планов. Хотя, добавил Шелленберг, увидев сомнения на лице фюрера, Это вполне допустимо, учитывая его нынешнее положение. Что касается предстоящей кампании в России, продолжал начальник СД, было бы благоразумнее рассматривать данный инцидент с Гессом как возможное предупреждение русских, хотя сомнительно, что англичане, что-либо узнав из допросов Гесса, тут же оповестят об этом русских. Видимо, основной целью Гесса было не предательство наших целей и планов, а навязчивая идея примирить Англию и Германию. Гесс в своем кругу часто повторял слова фюрера, сказанные в 1939 году, «Англичане – братский народ, а узы братства нужно укреплять». Нельзя забывать, что Гесс – родившийся и выросший среди англичан наиболее остро переживал